Заключение Дорогой слушатель, если вы изучили эту аудиокнигу, то вы почувствовали силу гармонии в себе. Надеюсь, что описанные здесь упражнения помогли вам создать хорошую погоду в доме. Верю, что каждый день вашей жизни станет счастливее, когда вы будете заходить к себе в дом или выходить из него. Верю, что благополучие вашей семьи есть здоровье ваших детей. Сделайте свою жизнь шедевром. Докажите миру, что вы можете жить и помогать близким стать счастливыми рядом с вами. Знаю, что вы станете хорошим примером для своих детей и окружающих вас людей. В эту аудиокнигу я вложил только рассказы о природе мужчины и женщины. Из следующей аудиокниги вы узнаете, как воспитать в себе умение понимать мир мужчины и женщины и как научиться дополнять друг друга. Из книги «Мой гениальный ребенок» вы раскроете для себя секреты правильного воспитания своих детей. Серия книг «Философия муравья» поможет вам добиваться счастья, здоровья и богатства. Жму вашу руку, если вы мужчина, и обнимаю… Целую ваши ручки, если вы женщина. С уважением, ваш покорный слуга, Сайдмурод Давлатов.